Глава 6. Уничтожение дипломатического корабля. Руководитель делегации прибывших на переговоры Оров, министр иностранных дел Лор Хорис, не подозревал о надвигающихся событиях и готовящейся провокации. Встал на парковочную орбиту планеты Девос и запросил дальнейших инструкций по своим действиям. "Ктол, я выполнил ваши инструкции. Каковы наши действия? Где будем проводить переговоры?" Вопрос простой и сложный одновременно. Простой, потому что оптимально проводить переговоры на планете. Сложный, ведь предстояло уничтожить дипломатический корабль. Хорошо бы оставить высокопоставленного свидетеля атаки для достоверности. Связался с координатором налоном и предложил принять делегацию оров на планете. Для них построена соответствующая инфраструктура. Тот начал сопротивляться. План иной, КТОЛ, уничтожить корабль с дипломатами. Такой ход отрежет нам все пути к отходу в случае неудачи. А так, миссия жива, и можно работать дальше. Да и свидетели атаки будут и подтвердят ее факт. Такой момент немаловажен для достоверности. Пожалуй, здесь ты прав. Приглашай их на планету немедленно. Пусть возьмут модуль связи с Высшим. Хорошо, координатор. Выполняю. Закончив разговор с координатором, переключился на министра хориса Тот ждал на связи и начинал нервничать. Министр, спускайтесь на планету. Для вас готова вся инфраструктура. Возьмите с собой модуль связи. Вы спуститесь на своем транспорте? Или, может быть, вам нужен наш? Хорошо, мы подготовимся и завтра спустимся. Спасибо за отличную организацию. Наш долг достойно встречать дружественную делегацию. Вынужден вас поторопить и предложить спуститься немедленно. В чем причина такой спешки? Вы, видимо, не знаете, координатор сообщил высшему о том, что готовится атака неизвестной цивилизации на нашу систему. Будет безопасней, если вы укроетесь на планете. В вашем комплексе есть специальные бункеры на глубине более километра. «Спасибо за заботу и предупреждение. Начинаем спуск на своем шаттле». «Поторопитесь, мы прикроем ваш спуск». «Неужели все так серьезно?» «Более чем, министр, более чем. Ждем атаку с минуты на минуту». Лор Хоррес не был простачком, которого можно обвести вокруг пальца, поэтому задал логичный вопрос. «Откуда такая уверенность?» ктол понимал, обман может раскрыться в любой момент. Нужна предельная осторожность. Главное, не пренебрегать мелочами. Как правило, с них все и начинается». Поэтому ответил озабоченно. «Такая уверенность основывается на данных разведки. Не доверять таким источникам оснований нет». «Понимаю. Лучше бы они ошиблись. Посмотрим, как будет. Прошу вас, поторопитесь со спуском на планету» его настойчивость простительна он боялся что объединенный флот вот вот выйдет из порталов и делегация оров не успеет покинуть корабль поставив тем самым под удар всю так хорошо спланированную операцию пока везло флот не выходил а делегация наконец благополучно прилетела на планету ктол устроил пышную встречу их окружили вниманием показывали дипломатический комплекс сам ктол находился в своем рабочем гроте на планете, так как операция должна была начаться в ближайшее время. Координатор поинтересовался, как дела с делегацией. Узнав, что вопрос благополучно закрыт, коротко скомандовал. «Теперь действуй, отступать некуда». Он и сам знал, что некуда. Теперь только вперед. Оператор сканирующих систем доложил, что на границе Солнечной системы вышел объединенный флот, и на связи его главнокомандующий Долт. «Как на границе?» — встрепенулся Ктол. «Они должны были прыгнуть в систему!» Оператор молчал, отвечать на такой риторический вопрос он не мог, ни его уровень. Пришлось связаться с главнокомандующим Долтом. Того знал давно и понимал, с ним легко не будет. «С прибытием, командующий! Продвигайся в систему, располагайся на орбите!» Такое предложение звучало странно. Долт насторожился и задал неприятные вопросы. «Что значит располагайся? Где вражеский флот?» Тот заюлил. «Пока нет, но скоро будет». Такой ответ звучал еще более странно. Принимать предложение Ктола не стоило. Он вел себя странно. «Я подожду здесь, на границе. Если что-то случится, совершу короткий прыжок». «Жду пару суток, потом ухожу». Ктол понял, ему не удастся заманить Долта в звездную систему. Нужно хотя бы флот Мора забрать. Поэтому ответил грубовато. «Жди, где хочешь. Отпусти флот Мора, пусть побудут дома. Вдохнут родной воздух планеты». Долт все больше убеждался, что происходят странные вещи. Нарастала уверенность, что это ловушка поэтому решил весь флот Мора не отдавать. «Ктол, ты что, с ума сошел? Какой воздух? Ты явно что-то не договариваешь «Просьба не моя, а координатора». «Напоминаю, вы просили помочь отбиться от вторжения, а здесь у тебя вторжениями не пахнет. Но коли координатор просит, так и быть, отпущу половину. Пусть дислоцируется в системе. И за это спасибо». Долту ситуация очень не понравилась. Он связался с Мором и разрешил забрать половину флота. Будешь дислоцироваться недалеко от планеты. Если нападут, примешь удар по фронту, а мы атакуем с тыла. Понял, план хороший. Тянуть не стал, забрал половину флота и стартовал к планете Девос. Как только его флот удалился на достаточное расстояние, на связь с ним вышел ктол «Командующий Мор, доложи обстановку». «Работаю по плану. Буду защищать планету Девос». «Пора ввести его в курс дела. Теперь от него зависело, как все пойдет». «Слушай приказ, командующий». Тот сразу перебил Ктола. «Чей приказ?» «Как чей?» «Координатора, конечно». «Я нахожусь в составе Объединенного флота Звездной Империи и координатору не подчиняюсь». Согласуйте приказ с главнокомандующим Долтом». Ктол даже перестал скрипеть от удивления. Жвало стали двигаться беззвучно. Если сравнить его состояние с человеческим, то можно охарактеризовать так – он потерял дар речи. Кварты – мощные беспощадные бойцы. Их дипломатическая возня не должна вводить в заблуждение. Они всегда готовы нанести удар и всегда готовились отразить его. Так их воспитала эволюция. Выживать приходилось в жесточайших условиях. Поэтому теперешний вызов нельзя считать чем-то уж совсем фатальным. Только что случилось то, чего случиться не должно. Командующий отказался выполнять приказ члена Совета Цивилизации. И даже ссылка на координатора не подействовала. Все три мозга Ктола кипели от негодования. Продолжать разговор не имело смысла, и он связался с налоном «Хранитель, экстренная ситуация. План может не сработать из-за командующего Мора». Тот безапелляционно его перебил. «Ты что несешь? Это же командующий!» На этот раз перебил Ктол. В другое время поплатился бы за это жизнью или отрубленной конечностью но в этой ситуации ему такая непочтительность сошла слаб мор отказывается подчиняться говорит что теперь у него командир долт не понимаю ктол говори нормально ктол собрался начиная мыслить и анализировать понимая что эмоции в деле плохой помощник прошу простить координатор мор вывел меня из равновесия но я уже в норме ситуация сложная Мы его, конечно, показательно накажем, но сейчас нужно следовать плану. На кону стоит очень многое. Кто бы спорил? Что предлагаешь? Выход один. Вся надежда на вас. Поговорите с ним, убедите, иначе проблем не оберемся. Насчет проблем ты не прав. но прилетел объединенный флот империи, никого не обнаружил и улетел обратно. Проблем никаких. «Так, небольшие трения с Императором и все». Выглядел такой монолог достаточно странно. лон сделал паузу и добавил. «Ладно, я свяжусь с командующим Мором». Действительно, дал команду связаться с Мором, флот которого подходил к планете Девос. Тот ответил незамедлительно. «На связи, координатор. Доложи обстановку». Тот доложил все, что знал. «Главнокомандующий отправил меня к планете для ее защиты. Я выполню свой долг». «Не сомневаюсь. Ктол передал мне, что ты отказываешься выполнять мои приказы». Мор понял, с координатором шутки плохи. Он запросто мог дать команду уничтожить его флот. Понимал, что перегнул палку с ответом к Толу. Вот и расплата. Координатор поставил его перед выбором». Ответ нужно построить очень грамотно. Ктол неверно истолковал мой ответ. Я говорил о приказе главнокомандующего Долта защитить планету Девос. Он не передавал никаких приказов лично от вас. Если они у вас есть, я готов выполнить любой из них. Тянуть не имело смысла, нужно действовать, сейчас или никогда. Поэтому заскрежетал на командной чистоте. «Командующий Мор, на орбите корабль нашего древнего врага, цивилизации Оров, уничтожь его и все корабли, которые поблизости». «Прошу уточнить, поблизости наши корабли?» «Да, наши, но они захвачены врагом, не обращая внимания, если будут вести ответный огонь, но будь осторожен, перед тобой столичная планета». Приказ понял, атакую». Командующий Мор до трех мозгов и костей, которые имелись в его теле, был квартом. Но за время контакта с цивилизацией Салем ее высшим командным составом многому научился, уважал этих смелых, но слабых на вид существ. Правда, только на вид. На самом деле они были сильны духом и, как правило, держат слово. Храбры, смелы и преданы своей цивилизации. Главнокомандующего Долта Знал очень давно, почти столько же, сколько и Лока Торсона. Знал Фера Ирена Квотова, который был в цивилизации Квартов полномочным послом. Теперь нужно идти в атаку по команде координатора, команде, которую он игнорировать не мог. Но не мог подвести своего главнокомандующего, поэтому быстро связался с ним. «На связи! Мор, что случилось?» Получил приказ от координатора Нлона атаковать корабли неизвестной цивилизации. Похоже, они захватили орбиту. «Конец связи, главнокомандующий! Атакую!» Долт застыл в немом изумлении, наблюдая атаку Мора, по которому уже вели огонь с орбиты боевые комплексы кораблей. «Невероятно! Почему мне ничего не сказал координатор?» «Возможно, потому что был под контролем. Хорошее предположение». Попытался с ним связаться, связь забита помехами. Объявил боевую тревогу, дал команду приготовиться к отражению атаки. Откуда будет атака, пока не знал. С орбитой Мор разберется сам, сил достаточно. Я пока подожду, нельзя торопиться, ситуация очень непонятная. Координатор Нлон не отходил от экранов, отслеживая ситуацию в системе. После того, как завязался бой с флотом Мора, он намеренно инициировал помехи, чтобы не объясняться с главнокомандующим Долтом. Ждал, что тот вот-вот войдет в звездную систему. Но нет, он медлил. По сути, правильно делал. Зачем раньше времени входить в систему, а вдруг это ловушка? Если он мог позволить себе подождать, как будет развиваться ситуация, то Налон ну, такой возможности не имел. План разыгрывался как по нотам. Теперь необходимо ввести основного игрока, флот Оров. А для этого привлечь министра Оров Лора Хорреса, с которым экстренно связался. Тот немедленно подсоединился. На связи, координатор. Что за взрывы в небе? Капитан докладывает, что орбиту атакуют. Так и есть, министр, атакуют. И нам не выстоять. Срочно организуйте связь с Высшим, и попросите помощи, иначе они нас сомнут». «Попробую». Хоррест дал команду операторам наладить связь с метрополией. Те справились быстро. Вызов, помеченный высшим приоритетом срочности, сразу перенаправили высшему. «На связи, министр. Как дела?» «Долетели хорошо, нас встретили, разместили на планете. И сразу после этого последовала атака неизвестного флота». Наш дипломатический корабль уничтожен. На орбите идет бой. Высший, помогите не только нам, но и цивилизации Квартов. Вас просит об этом координатор. Почему сам не вышел на связь? Связь блокируется, поэтому попросил нас. Понятно. Ждите. Министр сообщил о разговоре Нлону. Тот поблагодарил его. Операция вступала во вторую, самую опасную фазу.